впадающая в Днепр, с правой стороны у Триполя, в настоящее время совершенно несудоходна, но прежде была очень важна. По ней святой Владимир строил города, и в ней находят остатки больших судов. И в других малороссийских реках, которые теперь несудоходны, находят остатки больших судов из глубокой древности, например, в Суле, Ворскле, Хароле и других. Утверждают, что река Трубеж в продолжении 35 лет пересохла на 10 верст. В Трубеже также находят остатки больших судов, хотя теперь эта река и не судоходна. Наконец, природа страны имеет важное значение в истории по тому влиянию, какое оказывает она на характер народный. Природа роскошная с вознаграждающее и слабый труд человека, усыпляет деятельность последнего, как телесную, так и умственную. Пробужденный раз вспышкою страсти он может показать чудеса, особенно в подвигах силы физической. Но такое напряжение сил не бывает продолжительно. Природа, более скупая на свои дары, требующее постоянного и нелегкого труда со стороны человека, держит последнего всегда в возбужденном состоянии. Его деятельность не порывиста, но постоянна. Постоянно работает он умом, неуклонно стремится к своей цели. Понятно, что народонаселение с таким характером,